Глава 36. В чем суперсила каждого типа личности? ENTP. Нестандартное мышление. Из всех типов личности ИНТП, пожалуй, самые по-настоящему свободно мыслящие люди. Этот чрезвычайно любознательный тип любит изучать вопросы со всех сторон, что позволяет им находить уникальные и впечатляющие решения любой проблемы. Если бы INTP были супергероями, то их суперсила заключалась бы в нетрадиционном мышлении и способности решать проблемы. INTP ⁇ объективность. INTP ⁇ самые большие скептики в мире. Этот тип не соглашается на готовые решения и очень серьезно подходит к любой интеллектуальной задаче. Если бы INTP были супергероями, то их великая сила заключалась бы в способности, отодвинув в сторону личные предпочтения, объективно и рационально анализировать ситуацию, чтобы понять, что происходит на самом деле. ENTJ — решительность. Если бы ENTJ был супергероем, его бы звали «Сделай дело, man». Эти предприимчивые люди сохраняют хладнокровие и способность рационально мыслить в любой ситуации они всегда в состоянии оперативно, рационально и легко принять сложное решение. Суперсила этого типа заключается в уникальной способности спокойно выбрать то, что приведет к оптимальному результату в ситуации, когда другие потеряли бы голову. INTJ — ясность. Самая большая сила INTJ заключается в способности отбросить все лишнее и узреть самую суть ситуации. Этот тип людей все видит предельно ясно и четко на интуитивном уровне, поскольку им присуще фундаментальное понимание того, как устроен мир. Если бы INTJ были супергероями, их суперсила заключалась бы в способности интуитивно понимать, как устроен мир вокруг них, пока все остальные оставались бы в ловушке повседневной тривиальности. ESFJ — подготовленность. ESFJ — очень организованные люди. Этот тип людей готов почти к любому плохому сценарию развития событий, поэтому в чрезвычайной ситуации вы бы предпочли оказаться рядом с ними. Если бы ESFJ были супергероями, то их суперсила заключалась в заботе об окружающих с помощью их великолепной готовности к любой ситуации. В принципе, именно этим они занимаются в своей обычной жизни. ESFJ — настоящие герои повседневности. А преданность. В мире отъявленных злодеев и ветреных рыцарей АСФД выделяются как самый верный и преданный тип людей. Эти редкие герои готовы бороться за то, чему верны до самого конца. Присущее им острое чувство долга и самоотверженность отличают их от всех остальных типов. Если бы они были супергероями, то без сомнения продолжали бы борьбу против внешней угрозы, даже оставаясь последним выжившим. ESFP. Очарование. Если кто-то владеет даром убеждения от природы, то это и SFP. Этому типу без каких-либо усилий удается понять других и сказать им именно то, что они хотят услышать. Это очаровательные люди и блестящие продавцы, чья суперспособность заключается в умении завоевать симпатии окружающих. Общение — их вторая натура. А SFP яркая индивидуальность. АСФП совершенно не боятся показать миру настоящих себя. Этот тип людей изобретателен, нестандартен и индивидуален до крайности. В мире, полном бездумных клонов, АСФП не готов быть на кого-то похожим. Его суперсила в яркой индивидуальности, способности оставаться верным себе, несмотря на давление извне. ISTJ, точность. У ISTJ очень хорошо получается определять лучший или наиболее правильный способ делать что угодно. Этот тип людей полагается только на практические методы работы, навык которого в обществе очень не хватает. Если бы ISTJ были супергероями, то их суперсилой была бы способность указывать на самый точный путь чего-то добиться. Все остальные при этом тратили бы время на тщетные попытки сделать что-то методом проб и ошибок. ESTJ — эффективность. ESTJ — невероятно решительные ребята. Они не любят терять время, когда дело касается эффективной реализации хороших идей. Если бы этот тип был супергероем, то его суперсилой была бы эффективность — способность что-то сделать, пока остальные копаются в деталях. ISTP хакерство. ISTP изобрели такое явление, как лайфхак — Этот тип может найти самый быстрый и легкий способ добиться чего угодно. Они легко разбираются в работе незнакомых систем и быстро указывают на то, как эти системы можно обойти. Если бы ISTP были супергероями, они были бы хакерменами и спасали людей при помощи лайфхаков. И ISTP — предприимчивость. В мире тех, кто любит рассуждать и переживать, ISTP и не боятся действовать, чтобы получить желаемое их не пугают правила и формальные процедуры, эти прямолинейные люди привыкли быстро двигаться к своим целям. Если бы они были супергероями, то были бы теми, кто просто идет и делает, пока все остальные сидят дома и боятся непонятно чего. INFJ — предвидение. INFJ обладают впечатляющей способностью предсказывать, во что та или иная ситуация выльется для всех ее участников. Кто-то считает это проявлением экстрасенсорных способностей, но INFJ знают, что обладают естественным чувством интуиции в общении с людьми и мышлением, ориентированным на будущее. INFJ глубоко чувствует людей, и поэтому часто могут предсказать, как те себя поведут в будущем и каковы будут последствия их решений. Если бы INFJ были супергероями, их суперсила заключалась бы в способности предсказывать действия других. ENFJ — лидерские качества. Возможно, в большей степени, чем все остальные типы, ENFJ обладают уникальной способностью объединять и привлекать людей на свою сторону. Их естественная уверенность в себе и ориентированная на других интуиция в большинстве случаев превращает их в прирожденных лидеров. Если бы они были супергероями, суперсила ИНФД заключалась бы в способности убеждать и вести за собой людей на великие дела. INFP мудрость. АНФП — настоящие мудрецы. С самого раннего возраста этот тип чутко ощущает эмоциональные законы окружающего мира и способен гармонизироваться с этими законами почти без усилий. Если бы INFP были супергероями, они были бы мудрыми старцами, обладающими уникальной способностью видеть корень всех конфликтов и противоречий в человеческом обществе. ИНФП — вдохновение. И NFP — настоящие оптимисты. Они видят хорошее во всем, что делают, и в каждом, кого встречают. Они обладают уникальной способностью пробуждать лучшее в других. Бесконечный энтузиазм этих людей и их интерес к окружающему миру вместе с умением воплощать в жизнь свои мечты невероятно воодушевляет всех вокруг. Если бы и NFP были супергероями, то их суперсилой было бы вдохновлять других.